И лестницу Арсений зрит сквозь сумрак. Он бежит, летит наверх по шатким ступеням. Вот свет мелькнул его очам. Пред ним замерзшее окно. Оно давно растворено. С угробом собрался большим снег, не растаявший под ним. Увы, знакомые места. Налево дверь, но заперта. Как кровью ржавчиной покрыт, большой замок на ней висит. И, вынув нож из кушака, Он всунул в скважину замка, И, затрещав, распался тот. И, тихо дверь толкнув вперед, Он входит робкую стопой В светлицу девы молодой. Он руки с трепетом простер, Он ищет взором милый взор, И слабый шепчет он привет. На взгляд и речь ответа нет. Однако смята ложа сна, Как будто бы на нем она тому назад лишь день, лишь час Главу покоила не раз, младенчески вкушая сон. Но, приближаясь, видит он на тонких белых кружевах Чернеющий слоями прах и ткани паутин седых Вкруг занавесок порчевых. Тогда в окно светлицы той упал заката луч золотой, Играя на ковер цветной. Арсений голову склонил, но вдруг затрясся, отскочил И вскрикнул, будто на змею поставил он пету свою. Увы, теперь он был бы рад, когда быстрее, чем мысль Или взгляд, в него проник смертельный яд. Громаду белую костей и желтый череп без очей, С улыбкой вечной и немой. Вот что узрел он пред собой. Густая и длинная коса, плеч беломраморных краса, Рассыпавшись к сухим костям кое-где прилипнула, И там, где сердце чистое, такое, любовью билось огневой, Давно без пищи уж бродил Кровавый червь, жилец могил. Так вот все то, что я любил. Холодный и бездушный прах, Горевший на моих устах, Теперь без чувства, без любви Сожмут объятия земли. Душа прекрасная ее, Приняв другое бытие, Теперь парит в стране святой, И, как укор передо мной, Ее минутной жизни след. Она погибла в цвете лет Средь тайных мук Иль без тревог, Когда и как-то знает Бог. Он был отец, но был мой враг. Тому свидетель этот прах, Лишенный сене гробовой, На свете признанный лишь мной. Да, я преступник, я злодей, но казнь равна львине вине моей. Ни на земле, ни в свете том нам не сойтись одним путем. Разлуки первый грозный час стал веком, вечностью для нас. О, если бы рай передо мной открыт был властью неземной, Клянусь я, прежде чем вступил, У врат священных бы спросил, Найду ли там среди святых Погибший рай надежд моих. Творец, отдай ты мне назад ее улыбку, Нежный взгляд, отдай мне свежие уста И голос сладкий, как мечта, Один лишь слабый звук отдай, Что без нее земля и рай, Одни лишь звучные слова. Блестящий храм без божества. Теперь осталось мне одно. Иду. Куда? Не все равно. Та или другая сторона. Здесь прах ее, но не она. Иду отсюда навсегда. Без дум, без цели труда. Один с тоской в тьме ночной и в юго след завеет мой. Запись сделана в 2004 году. Читал Александр Балакирев.